Глава двухсотая. Награда июня. Да. Июнь вернулся к нормальному состоянию. Его ускоренное сердцебиение и сбитое дыхание были нормальной реакцией на старцев зеленой рубашки. Юноши редко оказывались в одной комнате со старейшиной божественного города Тае. «Сформировать небесное глазное яблоко, будучи младше тринадцати лет, у тебя действительно выдающийся талант в области восприятия». Старейшина похвалил Июня. Ранее он слышал от мужчины в черном, что у Июня есть талант в собирательстве трав. Он получил 200 рун драконьей чешуи в свой первый день. Такое восприятие экстраординарно. Спасибо за высокую оценку, старейшина г Почтительно ответил Июнь. Старик в зеленом многозначительно посмотрел на Июня. Он догадывался, что Июнь обладает какими-то специальными способностями. В божественном городе Тае. Было бесчисленное количество гениев. Было слишком сложно стать правителем или даже мудрецом, не имея особенных способностей. Мудрецы, которые появляются раз в 500 лет, были неимоверно талантливы. Они обладали потрясающими способностями и, конечно же, удачей. Ранее старейшина использовал свой небесный глаз, чтобы просканировать тело июня. Он бы заметил, если бы было что-то необычное. Старик в зеленой рубашке догадывался, что июнь проглотил какое-то божественное сокровище, которое вызвало духовную эволюцию. Такое объяснение было наиболее разумным. «Ты завершил большое достижение, отдав пурпурный небесный женьшень Ян. К сожалению, его тело сильно пострадало, и много травяной эссенции было потеряно. Его душа также была разрушена. Его стоимость будет равняться третьей стоимости пурпурного небесного женьшень Ян». но это место не будет мелочным и не даст тебе недостойную награду». Июнь почувствовал большое облегчение, когда услышал слова старейшины. Не только из-за награды. Главное, что он справился. Июнь боялся, что что-то пойдет не так. У старейшины божественного города Тае еще были сомнения, но он так ничего и не обнаружил. «В качестве награды я дам тебе 10 тысяч рун драконьей чешуи и 3 очка славы». Старейшина Дзяга достал невзрачный талон. Соединив свой разум с талоном, он послал руны Драконьей Чешуи в сторону Июня. Июнь увидел руны, летящие к его собственному талону. Десять тысяч рун Драконьей Чешуи. С таким количеством рун он мог оставаться в Зале Божественной Пустоши почти весь день. На протяжении всего дня он мог не только поглощать энергию древних видов, но и постигать намологические истины первого правителя. Было столько всего, что он мог сделать. Конечно, Июнь знал, что десять тысяч рун были не так уж и ценны. Большей ценностью обладали три очка славы. Эти очки славы были чрезвычайно ценны для культиваторов божественного города Тае. «Могу я узнать, на что я могу обменять очки славы?» – встревоженно спросил Июнь. Старейшина Дзянь Гэ улыбнулся и достал нефритовый свиток. «Это первоклассная награда второго ранга». Все высшие награды обмениваются на очки славы. Ты можешь получить большую часть предметов за очки славы. Июнь взял нефритовый свиток и, используя сознание, открыл его. Внутри нефритового свитка был список сокровищ. Там были орудия, эликсиры и реликты. Там были не только текстовые пояснения, но и изображения. Меч цветка Девы. Техичарун драконьей чешуи, одно очко славы. Июнь посмотрел на изображение меча цветка Девы. Это был длинный, насыщенно черный меч, завернутый в кожу питона. Просто глядя на изображение, он мог чувствовать резкое и убийственное чувство. Меч цветка девы сделан из металла, который попал к нам с небес. Гравировку нанес мастер из семейного клана небесного меча. Меч был покрыт эссенцией крови древних видов. Первое оружие не заинтересовало июня. Божественное оружие было слишком экстравагантным для него. Там были другие луки и сабли того же уровня, как и меч цветка девы. Но Июнь не заострил свое внимание на них. Первоначальной задачей для Июня было увеличить его собственную силу. Июнь продолжил ознакомление. Ниже по списку появились все более дорогие предметы. В начале сокровища были стоимостью в одно очко славы и тысячу рун драконьей чешуи, но ближе к концу появлялись сокровища стоимостью в десять тысяч рун драконьей и чешуи и более. Были предметы даже стоимостью в 100 тысяч рун, и они требовали два очка славы. Реликт костного мозга дракона. Тысяча рун драконьей чешуи – два очка славы. Реликт костного мозга дракона, сделанный из пустынного зверя королевского ранга. В нефритовом списке было еще много реликтов и эликсиров, но июнь не был в них заинтересован. У него был пурпурный кристалл, так что у него не было недостатка в энергии для культивации. Июнь продолжил углубляться в список. Наконец он увидел сокровище, которое его заинтересовало. Первые три тома священных техник Тае. Стоимость – 10 тысяч рун драконий чешуи. Два очка славы. Это на самом деле священные техники Тае. Глаза июня распахнулись. Этот компендиум остался от императора-основателя Божественного Королевства Тае. Успешные монархи и правители Божественного Королевства Тае добавили даже свои собственные понимания священных техник. Спустя 10 миллионов лет священные техники Тае были наполнены мудростью. Они стали венцом боевых искусств божественного королевства Тае и ядром наследия королевской семьи божественного королевства Тае. Глаза Июня загорелись. Техники культивации были чрезвычайно важны для Июня. Прибыв в божественный город Тае, у Июня не было недостатка в реликтах и эликсирах, но у него не было техники культивации. Обменивая пурпурный небесный женьшеньян его главной целью было получить технику культивации высокого уровня. Энергия Женьшеня была действительно драгоценной, но если Июнь поглощал ее слишком много, то терял эффект. У него не было техники культивации, чтобы переварить энергию и управлять ею. Вонзая древнюю стрелу на территории школы, он почувствовал, что из-за недостатка техники культивации у него возникли проблемы с управлением силой. Если у него будет высокоуровневая техника культивации, которая поможет ему контролировать его юаньцы, то сила Июня перейдет на следующий уровень. Июнь быстро посмотрел другие сокровища. Его интересовали другие техники культивации, но в конце концов он остановился все таки на священной технике Тае. Священная техника Тае включала в себя атаки, истинные знания и техники движения. Это был полный компензиум по истинным боевым искусствам. Но, конечно же, его цена была самой дорогой. Священная техника Тае состоит из девяти томов. Первые три стоят два очка славы, так как только четвертый том стоит два очка славы. Пятый том стоит три очка. О цене шестого тома не было никаких упоминаний. Седьмого по девятый тома были для мудрецов. У обычного воина не было ни единого шанса получить эти книги. По сути, первых трех томов было достаточно для молодого героя. «Ты выбрал?» – спросил июня старик в зеленом. «Да», – кивнул июнь. Но перед тем, как я приму решение, я хотел бы спросить старейшину Дзяньгэ. А? Ну давай. Я слышал, как вы сказали, что этот нефритовый список включает в себя только цены второго ранга. Мне бы хотелось знать, что находится внутри нефритового списка с ценами первого ранга. Глаза июня блестели. В следующие несколько лет он хотел бросить вызов всем видам достижений божественного города Таи. Он хотел знать, каких сокровищ ему еще нужно достичь. спасибо за прослушивание и отдельное спасибо нашим vip- спонсорам димедианту и алориану